Вот что я скажу юной девушке. Правду. Беги, пока молода. Даже лети, пока можешь. Я расскажу своим языком историю про пророка, потому что это простая история. Пророк со своей женой бегал на перегонки. Это правда. Он вот такой был человек. И юная жена... Обогнала его. Конечно. Наверное, она бежала как лань, легконогая, изящная, веселая. И спустя годы они снова побежали на перегонки. Все это поистине удивительно было в те времена. К жене мало кто так относился. А уж бегать как дети никто не решился бы. Играть. А они играли. Это было счастливое супружество. Ну вот и теперь муж обогнал жену, хотя она младше была намного, потому что она располнела, немного утомилась от хлопот и забот, немного постарела. И первым пришел муж. Они весело смеялись. А я думаю, эта история полна глубокого смысла, печального и возвышенного смысла, Беги, пока молода. Носи прекрасное платье! Потом они иначе сядут на фигуру, когда кончится юность. Носи красивые кольца и серьги. Потом они будут иначе смотреться на зрелой руке или в старческих мочках ушей. Делай великолепные прически, потому что волосы тоже изменятся. Танцуй и беги. Лети. потому что потом все будет иначе. Не жалей ничего для своей сияющей молодости, потому что она быстро проходит, как весна. И живи с тем, кто любит тебя и играет с тобой, бережет тебя и веселит. Вот такого люби, ему отдай свою юность». Люби, живи и беги радостно в красивых одеждах и туфельках, потому что потом все будет иначе. А те, кто уверяет, что пятьдесят — это почти двадцать пять, они ошибаются или неправду говорят. Пятьдесят — это в два раза больше, и бежать, как раньше, уже невозможно, с той же легкостью и весельем. Потом переходишь на степенный шаг — Это нормально и правильно. И закрываешь кое-какие части тела не потому, что можешь ими соблазнить, а по другой причине. Потом узнаешь. И волосы красишь не для обновления красоты, а чтобы скрыть седину. Но это потом узнаешь. Переходишь на шаг. Это не страшно. Нормально. Просто летать больше не можешь. Но пока молода, беги, лети, одевайся, смейся, целуй любимого и обнимай изо всех сил. Украшай себя и радуйся жизни. И так хорошо, если есть тот, с кем можно бегать на перегонки, а потом будет хорошо, если есть тот, на чью руку можно опереться. И это чистая правда».